14. -е. Кейт разбудил громкий стук в дверь. Она стала тереть глаза, соображая, где находится. Через секунду пришло осознание. Она на острове в летнем домике. Голова пульсировала от боли. Очередной удар в дверь заставил Кейт застанать. — Перестаньте ради бога! — крикнула она. — Кто там? — Это Лео. Просыпайся. — Уходи. — Уже двенадцатый час. Вставай. Ты опаздываешь на пикник. — Какой пикник? — — Не помнишь? — смеялся Лео. — Твоя идея была. Мама говорит, чтобы ты поторапливалась. Кейт понятия не имел, о чем речь. А потом медленно, словно нехотя, в памяти начали всплывать картины вчерашнего. Грандиозные планы, объявленные в пьяном угаре. Устроить пикник на пляже. Сейчас от одной мысли о еде Кейт чуть не стошнило. Лео снова заколотил в дверь. — Дай мне минуту, черт возьми! — ряхнула Кейт. «Сколько тебе надо минут? Пятьсот тысяч. Даю пять минут, а потом мы уходим без тебя. Идите сейчас, оставьте меня в покое, пожалуйста!» Из-за двери послышался тяжкий вздох Лео и звук его удаляющихся шагов. Кейт, тихо выругавшись, села в кровать и осторожно спустила ноги на пол. Голова гудела, перед глазами все плыло. «Черт, плохо дело! Вторая половина вечера прошла, как в тумане». Не ляпнула ли она чего-нибудь лишнего? Не сделала ли какую-нибудь глупость? А то с нее останется свалить дурака на пьяную голову. Расслабляться нельзя, идиотка!» — обругала себя она. «Будь осторожнее!» Кейт быстро приняла душ, чтобы освежиться. Голова раскалывалась, но парацетамола под рукой не было. Пришлось закинуть в рот половинку ксанокса, и вместо воды запить ее тем, что оставалось со вчерашнего вечера на дне бутылки из-под шампанского. Чувствуя себя довольно паршиво, Кейт сунула в рот сигарету, затем взяла солнечные очки и, повинуясь внезапному порыву, сценарий Агамемнона. И вооруженная всем этим вышла из летнего домика. Ее путь к пляжу вел мимо старушки Никаса. Домик очень гармонично смотрелся на фоне окружающей природы — Он был построен из дерева и камня, а у входной двери рос исполинский кактус, закрывавший часть стены. Огромные шипастые листья нависали над дорожкой, ведущей к дому. По другой стене вился плющ, образуя плотное покрывало из переплетенных листьев и стеблей. Между двумя корявыми сучковатыми оливами был натянут веревочный гамак. Кейт пошла медленнее, залюбовавшись домиком. Вдруг что-то привлекло ее внимание. Запах? Или звук? Какой странный гул. Громкое жужжание, будто рядом пчелиной улей, хотя пахло вовсе не медом. В воздухе разливалась отвратительная вонь, настолько мерзкая, что Кейт быстро закрыла рукой нос. Пахло протухшим мясом, гниющим на солнце. А потом Кейт увидела источник запаха и звука. Вокруг пня черным облаком роились осы. На нем лежал окровавленный скелет какого-то зверька, наверное, кролика. Он был весь облеплен копошащимися муравьями и осами, которые, яростно сражаясь друг с другом, пожирали гниющую плоть. Чувствуя, как горло горлу подкатывает тошнота, Кейт заторопилась дальше, но неожиданно заметила в окне человека, который пристально на нее смотрел. Это был Никас. Попоя с голой. И глядел прямо на Кейт. Бесстрастное лицо и прикованные к ней синие глаза — Кейт невольно поюжилась и быстро зашагала прочь, не оборачиваясь.